17 Нас всех списали «Даже не знаю, с чего начать», — сказал мужчина, укравший дочь. «Можешь, например, с того, что это за сеть такая мертвограмм?» «Подсказал я». «Да, да, до нее я дойду. Так вот...» Я работал в одном секретном учреждении, про него ничего не могу сказать. Не знаю, чем тут все закончится, я давал подписку. Насчет мертва грамма тоже давал. Да, только он у нас назывался по-другому. Таких дурацких названий у нас не было. Он проходил под буквенно-числовым кодом. В принципе, даже называть не буду, оно ничего вам не скажет то есть ты занимался разработкой соцсети, а как же тогда Григорьев? Послушайте, мы не занимались соцсетями. Все эти соцсети — это лишь прикрытие для истинного назначения этой схемы. Какой еще схемы? Схемы массового уничтожения. То есть это оружие? Спросил я. Да. Блин, можно было бы и догадаться. Но почему люди умирают? Почему они восстают? Что это за добавленные? Ну, погоди! Сейчас я попробую все разжевать, хотя и сам всего не знаю. Ответил незнакомец. Мы несколько лет бились над тем, чтобы создать совершенное оружие которое могло бы с гарантией подействовать на противника. Причем уничтожение должно быть тотальным. Не просто победа в битве, в войне, на локальных фронтах, а полное уничтожение всего живого на вражеской территории, включая младенцев. «Так это же геноцид!» — выдохнул я. «О, Боже!» — произнесла жена. «Да, сам знаю, как это звучит. Но когда работаешь в системе, то думаешь о другом. О цифрах, о показателях. Даже если за этими цифрами стоят миллионы смертей. Закупленные души. Вы же берете весь этот грех на свою душу, сказала жена. Простите, но я не верю в Бога, ответил незнакомец. И давайте не будем углубляться в теологию и различные вероучения. Вы хотите знать, что происходит? У меня пока есть немного времени для того, чтобы вам это рассказать. Так что давайте не будем тратить время зря. Немного времени? — спросил я. До чего? До следующего этапа. А какой следующий? Уничтожение. На секунду воцарилась тишина. То есть... «Все, что сейчас происходит, было вами запланировано? Вот все эти этапы, про которые ты говоришь, как вообще эта штука действует?» «Как действует, как действует...» «Ой, как действует...» «Смотри, для начала нам нужно было, чтобы оружие само нашло доступ к своим жертвам. Более того, жертвы сами захотели бы быть в списках на уничтожение». Вот так родилась идея с соцсетью. Люди сами выкладывают в них свои данные, сами регистрируются, вешают фотки, заносят туда практически всю свою жизнь, вплоть до того, что они ели на завтрак. Все передвижения регистрируются GPS. И соцсеть их тоже запрашивает. Причем, если соцсеть быстро набирает популярность, то охват близок. К 70% -ному. нам бы, то есть военным, этого хватило. Остальное могли бы уничтожить ракеты, а затем авиации. Ну там, десант артиллерия. Не знаю, что там. Ибо это уже не моя епархия. Погоди, погоди, погоди, погоди. То есть люди должны были поставить себе на устройство ваше приложение, и тогда вы могли атаковать? Но, но чем? Понимаешь, мы... Создали новый вид оружия, который действует через мобильную связь. По сути, это очень, очень мощный импульс магнитного излучения, когда мозги вскипают. Смерть наступает практически мгновенно. Некоторые опыты показали, что некоторые жертвы могут даже взрываться от внутреннего жара. — О, Боже! — снова выдохнула Света. — Не могу поверить, что вы создали такой ад не мы не я этим занимался совсем другой отдел тут даже я до конца не знаю как эта штука работает все равно это ужасно сказала жена но но причем тут наша кристинка да подождите вы я еще не дошел до этого у нас были сторонние разработчики тот же григоев Я точно не знаю, но он наверняка даже не знал, чем занимается, что и для кого делает. Был щедрый заказчик, который платил. Но бета-версию у Григорьева забрали, дорабатывали уже без него, в том числе и тот отдел, где работал я. Ты? Ну да, я тестировал социальную сеть. Тогда она называлась «Округа», ну, как-то так это было рабочее название. Я понимал, что когда мы выйдем на рынок, то название будет изменено. Ну, удобоваримое. Ну, проведут там всякие фокус-группы, вычислят, какой логотип лучше, какое название люди полюбят. Ну, все такое прочее. Но вот все пошло не по плану. Почему? Что случилось? видишь систему заразил вирус причем странный вирус в каком смысле странный спросил я а в том смысле что он очень быстро модернизировал сеть и все наши разработки сделав в итоге тот ужас который был выпущен и очень быстро охватил весь мир и приложение для обработки фото «Тоже он. Или они, смотря кто там за этим стоит. Мы же не создавали приложение. Оно было сделано не нами. и Мне даже кажется, что даже не людьми». «А кем?» «А вот этого я не знаю. Слушайте, я ушел, потому что не хотел больше участвовать во всем этом сумасшествии. На меня началась охота». «Потому что я являюсь носителем сверхсекретной информации, которую никому не положено знать. И если мы с вами находимся в одной комнате, то это значит одно. Что же именно? А то, что нас уже всех списали». Кристинка посмотрела вниз но ничего не увидела, кроме красных глаз и шевелящихся усов. Тараканы ползли к ней снизу, нависали сверху, они были повсюду. «Пуфик!» — закричала она, внезапно поняв, что осталась совсем одна в мире полном опасностей. «Одна из тварей уже перегнулась через край лестницы» щелкая жвалами, которыми намерена было схватить девочку и утащить в бездну. «Нет, Буф!» — закричала Кристина, нажимая на спусковой крючок. Лапы расплавлялись под струей святой воды, словно сыр на сковородке. Одна лапа, вторая, третья, две, три из шести минус, и тварь рухнула вниз, по пути увлекая за собой еще нескольких собратьев. Но наверху тараканы тоже не дремали, надвигались плотной массой. Девочка успела снять одного, но его место сразу же занял другой. Затрещал, словно издеваясь над жертвой. «И куда это ты собралась, дорогая? Иди-ка лучше, я тебя сожру. Все равно итог один. Все закончится в моей пасти». «Нет, упирайся туда, откуда ты пришел!» отчеканила Кристина с каждым новым выстрелом. «Всаживая по водяному заряду в тварь!» Морда монстра зашипела, вжавшись сама в себя. Существо обмякло и перекатилось через лестницу, снеся еще несколько тараканов, которые пытались выбраться на лестницу. Кристина поняла, что вода опять кончается. Потрясла пистолет, чуть-чуть булькает. «На донышке! Вот только на этот раз буфика рядом нет!» Закричала девочка снова и, наконец, услышала грузное уханье игрушки позади себя. Буфик бежал по лестнице, таща уйму бенгальских огней. Протянул девочке один заряд, черкнул зажигалкой, но огонь тут же потух, потому что Буф хрипел на него, пытаясь отдышаться после подъема. «Куда ты делся?» — аил оружием за. Ухмыльнулась игрушка. Второй раз вышел удачным, бенгальский огонь вспыхнул, роняя искры на удивленные морды тварей. Те пытались увернуться от искр, но путались в лапах друг друга и падали вниз. Сработало. Теперь только вперед. Кристина схватила один из бенгальских огней и подняла над собой, словно факел. Тот осветил скалу, до вершины уже было недалеко. Девочка и игрушка двинулись вперед. Издалека, наверное, их можно было принять за две пылающие кометы в ночном небе. «Назад! Всем бояться!» — закричала Кристинка. Она почувствовала себя настоящей супергероиней, как Капитан Марвел. Ну, или даже круче. Буфик пыхтел, пытаясь поспеть за ней. «А кто там наверху?» — спросила девочка на ходу. «Как он выглядит?» Игрушка молчала. «Мы сможем его победить?» Кристине показалось, что на пуговицах игрушки сверкнули слезы. Буфик сделал вид, что в глаз попала соринка. Отвернулся. «Сможем», — коротко ответил он. Но вот девочка почему-то ему не поверила. — То есть ты хочешь сказать, нас убьют? — спросил я. — Послушайте, в живых оставлять свидетелей не в их принципах, — ответил незнакомец. — Это а, точно. Это... это не совсем обычная военная организация, если вы правильно понимаете. Не уверен, что даже правительство знает о ее существовании. — Но ты же говорил, что вмешался вирус. Кто его запустил? Я не знаю. Этого никто не знает. Даже не знаем, что именно вирус из себя представляет. Наш отдел кибербезопасности пытался вскрыть коды, но потерпел неудачу. На самом деле они его смогли расшифровать. Но там используется совершенно другой язык, отличный от нашего. Русского? В принципе, всех языков, которые есть на Земле. Он не похож ни на один из них. «Так что же, типа, инопланетяне все это затеяли?» — усмехнулся я. Но незнакомец юмор не оценил, просто ответил. «Мы не знаем. Я бы не исключал и этот вариант. До тех пор, пока все точно не станет известно. Только вот, боюсь, нам это не суждено будет увидеть». «А эти военные, кто они?» «Бородач Михайлов Олег Юрьевич». Он был главный безопасник нашего проекта. Проект назывался... Хотя, впрочем, об этом тоже не стоит. Ты же сказал, что мы все равно умрем. Почему ты не можешь нам рассказать все? все. Какая теперь разница? Остается один процент из 100 что мы спасемся. Ответил незнакомец. Охренеть! Выдохнул я. Хорошо. Это военный проект. Кто-то запустил вирус. Но вот зачем вам понадобилась наша дочь? Как она сюда попала? Зачем и как вы ее использовали? Мы ее не использовали. Это все началось одновременно с внедрением вируса в сеть. Мы обнаружили, что кроме нас есть еще источник, который транслирует данные во всемирную паутину. И распространяют вирус, используя нашу социальную сеть. Ну, то, что мы создали. Он оказался перезагружен в сервер мобильных операторов по всему миру. Это произошло за доли секунд. И только потому, что источник распространения сигнала имел органическое происхождение. Это как? Не понял я. А в том смысле что ваша дочь и есть источник того самого сигнала, который транслирует сеть и вирус и предустановленные файлы нашей социальной сети». «В смысле?» «Вы больные ублюдки. Зачем вы это сделали с моей дочерью?» — сказала Света. Намеренно не использовала слово «нашу». «Вот этого мы не делали», — спокойно ответил разработчик это все те даже не знаю как, как их назвать, кто они на самом деле Все равно вы хотели убить столько народу. послушайте, когда создаешь оружие это не значит что оно будет обязательно применено ответил разработчик Например, все страны обладают ядерным оружием, но они же не применяют его направо и налево. да да да хиросимы и нагасаки — спросил я. — Вот это уже единичные случаи. Послушайте, оружие массового уничтожения нужно для смещения баланса сил или же восстановления паритета среди государств. Вот у США есть, скажем, гиперзвуковое оружие. У нас оно тоже появилось. Сразу же. Но что-то нужно было создавать дальше. Что-то, что сместило бы баланс силы в нашу сторону. — И вот тогда вы создали этот ужас? — спросил я. — Ну да, то, то есть нет. Ужас не ужас. Мы создавали оружие, гарантирующее нашему государству возможность бороться за лидерство на мировой арене. Быть сверхдержавой. Неужели это все непонятно? — Да, все понятно. «Все убийцы примерно так и говорят», — бросила Света. «Так где Кристина?» За дверью послышался шум. Неразборчивая речь, среди которой мы разобрали всего одну фразу, которой хватило, чтобы осознать ужас происходящего. «Мы ее нашли». Стало понятно, о ком речь. «Кристина!» — закричала Света. «Кристина! «Бесполезно. Она вас не услышит. У нее что-то типа комы», — ответил незнакомец. «Печально, что они нашли ее так быстро. Я не успел провести все опыты». «Какие еще, мать твою, опыты?» — спросила Светлана. Незнакомец вздохнул. «Видите, я...» Пытался узнать, как получилось, что она излучает сигнал. Но понял лишь только то, что это все происходит из-за того, что она находится в пограничном состоянии. В каком еще состоянии, не понял я. «Кристина!» — звала Света. Но голоса за дверью уже стихли. Кто бы там ни был, они поднялись выше, видимо, на крышу. Что они с ней будут делать? «Да погодите, не все сразу, сейчас!» «Пограничное состояние, это значит, что она находится между жизнью и смертью. Это болезнь...» «Коклюш», — подсказал я. «Это не коклюш», — спокойно заметил незнакомец. «На самом деле это очень редкая болезнь, она на него похожа. Симптомы почти полностью копируются. Одним отличием — она всегда имеет летальный исход». «Что — Что? — встрепенулась жена. — Что ты сказал? — Эта болезнь неизлечима. Она смертельна. Полное ее название. — Как это смертельно? — не унималась Светлана, проигнорировав название болячки. — Это значит, она умрет? — Скорее всего если не найдется способ ее вернуть оттуда, из этого состояния. — А это вообще возможно? Ну, вернуть? — спросил я. — Теоретически возможно, но... — Что но? — Нам не дадут этого сделать, — ответил незнакомец. — Они захотят использовать девочку, чтобы добраться до тех, кто закачал вирус в сеть. Ключ зашибуршал в замке. Андреев, на выход, прогремел голос за дверью. Ну вот. Я же говорил, это за мной, сказал незнакомец.